Глава пятая. Ты убил демона из обычного ТТ? Перебила меня Катя. Не убил. Понимаешь, демоны существа энергетические, и в нашем мире этот энергетический сгусток покрыл оболочкой, которая не позволяет демону рассыпаться. По счастливой случайности лазер ТТ пробил эту оболочку и существо лопнуло, как шарик. Но не погубило, а переместилось вот сюда. Я постучал пальцем по лбу. «Как переместилось!» — опешила Катя. «Демоны могут вселяться у людей? Они живут в источниках? Думаю, что нет». Взрыв источника, как я считаю, открыл какой-то портал в другой мир. Из него пришла Нила. Нила? Так ее зовут? Нила Агни, подтвердил я. Из-за того, что в момент выстрела у нас был с ней ментальный контакт, она смогла переместить свое сознание в мою голову. И не только сознание, но и способности тоже. Я теперь ее новая оболочка. Если бы я ее не видела там, в подвале, ни за что бы не поверила. Да я бы дурку тотчас вызвала. Скажи, а много еще таких, как ты? Ну, одержимых, дурканутых, подсказал я Кате варианты. «Если есть, то немного. По крайней мере, я больше никого не знаю. Только меня и тебя». «Меня? Ты видишь демонов? Ты считаешь это нормально?» Но, может, мне показалось». Сознание Кати не хотело принимать реальность и начало выстраивать защитные барьеры. «Давай проведем опыт». «Нила, изобрази что-нибудь». «Не буду», — недовольно буркнула Димонеса. «Почему?» — спросил я у нее. А «Потому что ты дурак», — ответила она мне в категоричной форме. «Стой, подожди с демонстрацией. Что было с папой?» Я не стал в красках описывать, что происходит с человеческим телом в эпицентре ядерного взрыва просто напомнил. На месте взрыва была воронка глубиной двадцать метров. Здание испарилось. Второму выжившему просто повезло, он в саду перед сном прогуливался. Ударная волна им пробила забор, но здоровье у счастливчика оказалось крепкое, и он выжил. Мне хотелось узнать больше про убийство Степанова в Самаре, но Катя продолжила засыпать меня вопросами. — Значит, мой отец был предателем? — я ответил кивком. — И ты про это никому не рассказал. — Рассказал. Потому что был вынужден. Ты пойми, поступок твоего отца мог быть частью чего-то большего. Заговор мог проникнуть у другие структуры. Но официальная версия... Официальная версия гласит, то, что произошло в Зорнице-7, было несчастным случаем. Катастрофой, сбоем оборудования. Но зачем? Затем? Зачем надо очернять память уже погибших людей? Андрей Анатольевич был выдающимся ученым. «И предателем», — потрясенно прошептала Катя. «Но обывателям об этом знать не обязательно. У них есть символы, есть вера. В правителей, во влиятельных и известных людей». И им не надо знать, что это обычные люди со своими слабостями и пороками. Но как же ты... В смысле? Как ты объяснил своим, что выжил в том кромешном аду? Сказал, что сработал щит мундира. И они поверили. Щит может выдержать пулю, но такое... «А что им оставалось? Знаешь, сколько диссертаций написано на тему моего случая? Ученые даже какое-то убедительное объяснение нашли. Назвали это эффектом разнонаправленных полей», — усмехнулся я. «И ты никому не сказал про демона?» «Почему?» «Ты минуту назад говорила, что вызвала бы дурку». И поверь, психиатрическая клиника — это минимум, что мне грозит. Заперли бы в каком-нибудь исследовательском институте до конца дней, и все. Но как ты на такое решился? Первые спасатели прибыли в Зорницу через час после взрыва. У меня было время подумать. «А также у тебя был умный советник», — ехидно произнесла Нила. И в чем-то Диманесса была права. Этот час, что я ждал спасателей, она меня настойчиво убеждала скрыть то, что у нас теперь общая жилплощадь. И, надо сказать, в этом преуспела. «Скажи, а ты почему взялась за расследование?» Чем тебя официальная версия не устроила? «Можно мне еще чаю?» Девушка протянула мне пустую кружку, и я понял, что она тоже собирается силами перед рассказом. И это объяснимо. Рана от потери отца затягиваться будет еще очень долго. В день... В день, когда это произошло, за нами с мамой приехали. Кто? Жандармы. Забрали и увезли на нашу дачу. Жандармы, удивился я. Погоди, ты ничего не путаешь. Именно в этот день ты считаешь, что я могу упустить что-то, особенно связанное со смертью папы? Но как они могли знать, что вечером случится катастрофа? Вот видишь, теперь ты понимаешь, почему я веду расследование. Нас продержали на даче целый день, а уже ночью сказали, что у Зорницы произошла катастрофа. И с какого отдела они были? Сегодняшний день обрастал загадками и тайнами с невероятной скоростью я не знаю но документы нам толком не дали их рассмотреть а петлицу я не разглядывала потому что была сильно напугана сказанное катей у меня в голове не укладывалось кому из конторы понадобилось увозить семью беляева и главное зачем так домой тебе нельзя «Что же, мне теперь у тебя жить?» «Да. Пока не поймем, что за ерунда происходит, поживешь у меня. На работе на пару недель возьми отпуск. Я попробую. Жить хочешь? Попробуй». Узел тайн оказался настолько запутанным, что я бы с Катей с радостью взялся за его раскручивание, но мне надо было ехать. О чем я уведомил девушку? «Куда?» «Надо поговорить кое с кем», — уклончиво ответил я. «Но не сообщать же перепуганной девушке, что сегодня вечером меня ждут в родовом гнезде». «А хома меня твой не сожрет?» «Вы подружитесь», — пообещал я девушке. Только не ходи на второй этаж и не приближайся к лестнице, и он без ума от кильки. От чего? От кильки в томате. Найдешь в холодильнике. В дом отца заявиться в повседневной форме я не мог, и этому была веская причина. В моду снова входили фраки, но мне было не по душе выглядеть пингвином с белым брюхом. Поэтому я надел синий костюм с гербом орловых на груди и вышитым золотом девизом под ним. С твердостью и постоянством. Но до этого мне пришлось пройти неприятную процедуру в ванной комнате. Я достал из контейнера резервную горошину коммуникатора, вставил ее в разрез на ухе, побрызгал рану заживляющей пеной и залепил телесным пластырем. «Слушай, а ты так ничего», — заметила Катя, когда я спустился на первый этаж. Девушка сидела на диване с блокнотиком в руках. Причем блокнот мне был знаком. Рыжая обложка из телячей кожи, золотые пластины на углах. «Ты где его взяла?» «А? Вон там!» — Катя махнула в сторону камина. Эту вещицу мне подарила княжна Репнина, моя бывшая пассия. Вообще, блокнот предназначался для того, чтобы каждый день записывать туда мои мечты. Девушка она была, в отличие от меня, крайне воздушной и верившей, что если настойчиво посылать свои мечты вселенной, та обязательно обратит свое внимание. Я же не сделал блокнотики ни одной записи, но меня все равно возмутило, что моя собственность потихоньку и без спроса переходит в руки Кати. «Ты можешь перед тем, как что-то брать, сначала спросить у меня?» Катя сделала пару заметок в блокноте, а только после этого ответила мне. «Ты же сам сказал. Первый этаж в моем полном распоряжении». Вот я и распоряжаюсь. И потом, пока кто-то решил развлечься, Катя кивнула на мой костюм. Кому-то надо и поработать. Поработать? Да. Я делаю наброски, чтобы понять общую схему и мотивацию тех, кто нас похитил. На мой взгляд, у нас для полноценного расследования не хватало исходных данных. Но говорить этого я Кате не стал. Чем бы девушка ни тешилась, лишь бы замуж не просилась. Да и заняться ей у меня дома, по большому счету, больше нечем. «Ты сегодня вернешься?» — спросила девушка. «Обязательно, килька в холодильнике». «И не проси, я к твоему зверю и на пушечный выстрел не подойду». Из дома я отправился в пулково три. Оставив машину на парковке, по зеленому коридору прошел в личный ангар. Ну, как личный. Ангар принадлежал моему отцу, но я им мог пользоваться без ограничений. Здесь была размещена целая эскадрилья, но мне требовался всего лишь один аппарат, причем самый скромный по размеру. Персональный реактивный джет походил на красную блестящую каплю. В его кабине мог разместиться только один пилот и один пассажир позади него. Связавшись с диспетчером, я получил добро на вылет. Ворота ангара автоматически открылись, джет под тихое воркование турбины выкатился на рулежную полосу. Сердце моего аппарата работало на керосине, что по меркам моего времени было непозволительной роскошью. Практически весь транспорт у Российской империи использовал электричество, которое благодаря нее ничего не стоило. Сами источники устанавливались на аппараты в строго ограниченном порядке, только на боевые машины элитных частей или спецслужб. Но любой самолет мог подзаряжать свои аккумуляторы от стационарного нее, установленного в аэропорту. Электричество почти ничего не стоило, а авиационный керосин был дорог. Джет вышел на взлетную полосу и расправил крылья. У самолетика был механизм, позволявший ему изменять стреловидность крыла, что позволяло Джету как взлетать и садиться на коротких ВВП, так и сложив крылья в стрелу, набирать сверхзвуковую скорость в полете. Я получил зеленый свет на старт, турбина завыла, набирая обороты. С распластанными крыльями джет мог набрать скорость для взлета буквально метров за пятьдесят. Отрыв. Я любил летать, но насладиться полетом мне не удалось в силу того, что полет был недолгим. Поймав сигнал навигационного маяка, я начал снижение. Пробившись через облака, я увидел то, за что поместье получило свое неофициальное прозвище – Орлиный Насест. Мой дед сохранил родовое поместье, но старинный двухэтажный особняк в сегодняшних реалиях мало походил на роль резиденции одного из самых могущественных родов России. Поэтому он возвел двадцатиэтажную башню из блестящей стали и стекла, которую венчал Тор обзорной площадки. Ну, чем не скала с орлиным гнездом наверху. Приземлившись, я не стал загонять самолет в ангар, а оставил его под навесом. Все равно я планировал провести в имении отца не больше двух-трех часов, отдав таким образом дань вежливости. У меня было слишком много неотложных дел, чтобы задерживаться в отраде на пару дней, как того ожидала моя родня. В принципе, гостей с небольшого аэродрома мог встретить и робокар, но я заметил, как вдоль взлетной полосы едет машина с открытым верхом. С переднего сиденья привстала фигурка и помахала мне рукой. Когда кабриолет подъехал, из него вышла девушка. Она подошла ко мне, слегка обняла и коснулась щекой моей щеки. Эх, еще лет пять назад Лиска выпрыгнула бы из машины, не дожидаясь остановки, и вежащим бесенком повисла бы на мне. Но время идет. Подросток превратился во взрослую девушку. И не просто девушку. Елизавета Орлова, моя младшая сестра, с отличием окончив университет, поступила в дипломатический корпус и вернулась из своей первой заграничной командировки. Может, именно это и наложило отпечаток на поведение Лизы, которая старалась вести себя как опытный дипломат на приеме. «Ник, позволь представить тебе моего жениха». Огорошила меня сестренка. Но в этом была и моя вина. После ссоры с отцом я сократил свое участие в жизни семьи до минимума. Из машины вышел высокий, широкоплечий блондин. Он протянул мне руку. «Владислав Шуйский», — представился парень. «Мы были шапочно знакомы со старшим сыном князя Шуйского» но сейчас повод был да нельзя официальный. Отец приурочил к возвращению брата еще и помолвку Лизы с кланом шуйских. «Николай Орлов, я протянул Ладу руку. Рад знакомству. От всей души поздравляю вас. Простите, не был уведомлен, поэтому явился без подарка». «Мы еще не объявляли о союзе официально», — махнула рукой Лиза так что у тебя еще будет время нам его вручить. Пока мы ехали к башне и болтали о всяких незначительных мелочах, у меня из головы не выходил вопрос, как отец смог дать разрешение на этот союз? Нет, у нас в семье царили довольно широкие взгляды на личную жизнь». Встречайся с кем хочешь, главное — честь рода не пятна историями, попавшими в желтую прессу. Но зачем заключать брак с шуйскими, с которыми у Орловых идет постоянная борьба за сферы влияния? Да и вообще у нас радикально разные взгляды на внутреннюю и внешнюю политику. Отец мог пойти на такой шаг по двум причинам. Как вариант, у семьи серьезные проблемы, о которых я не знаю. Или наоборот. Отец решил закончить противоборство с шуськими. Однако реальность, как оказалось, была совсем другой. Ник. Лиза взяла меня за локоть и отвела в сторону, когда мы подъехали к башне и вышли из машины. Отец... Возражают против поспешности заключения брака. Шуйский пошел к входу в здание, не дожидаясь нас. «Чего?» Я примерно понял, на что намекает Лиза. «Отец не дал благословения на вашу женитьбу?» «Говори, тише», — попросила сестренка. «Лад может услышать». «Ты хочешь сказать, он не в курсе, о чем ты собиралась со мной поговорить?» Усмехнулся я. «Тогда чего он стоит у дверей с видом внезапно оглохшего?» «Он в курсе. Я хочу, чтобы ты с отцом поговорил и убедил его, что для меня это удачный брак». «Удачный?» «Послушай, если бы ты мне сказала, что это настоящая любовь, единственная и неповторимая, «Не вали, дурака, ты с отцом поможешь?» «Да уж», — преподнесла Лизонька папе сюрприз. «Мотивы я ее понимаю. Если Орловы — это становый хребет армии и спецслужб, то шуйские накрепко прибрали к рукам внешнюю политику империи и брак Лизы с Владиславом позволит ей сделать головокружительную карьеру на этом поприще. Но в какое положение она ставит отца? Откажи он, и урожда между нашими семействами только усилится. Согласись. Фух, даже думать о том, сколько проблем младшенькая подкинула отцу, не хочется. «Ты же понимаешь, что я не лучший вариант, как переговорщик». «Почему? Вы до сих пор не помирились?» — спросила Лиза. С отцом мы особо и не ругались, но обида у него на меня была страшная. Где-то с год назад он опять решил меня вернуть на путь праведный. То, что я выбрал лейб-жандармерию вместо карьеры военного — Его расстроило страшно. Я не знаю, на какие кнопки он нажал и за какие рычаги дернул. Но мне поступило предложение о переводе в армейскую часть. И не об какую, а в прославленную первую гренадерскую дивизию. Мне предложили звание гвардии полковника и должность командира полка. Серьезное повышение, от которого я «Отказался. И вот где-то уже год отец со мной не разговаривает». «Ник», — продолжила давить сестра, — «ты должен поговорить с отцом». «И насчет тебя? И насчет меня тоже?» «Илья уже поговорил. Сестра, оказывается, уже успела привлечь на свою сторону брата. Посмотрим». Неопределенно ответил я и двинулся к входу. Лифт донес нас до верхнего этажа за считанные мгновения. За его раскрывшимися дверями нас встретил официант и жестом пригласил следовать за собой. Он проводил нас на летнюю террасу, где за столом мы расположилась моя родня. Во главе стола сидел граф Александр Орлов, мой отец. Стул слева от него был пуст. Он всегда был пуст с момента смерти матери. По правую руку от отца сидел его родной брат и мой дядя Леонид. Дальше брат Илья со своей супругой. С другой стороны стола стояли еще четыре кресла с высокими спинками. Три из них предназначались нам, а на четвертом устроилась высокая рыжая девица с большим декольте и не менее большой грудью. «Как приятно, что у меня наконец появился кавалер», — произнесла она, когда я сел рядом. «Я Елена». «Никита», — кивнул я в ответ. «Елену Шуйскую я знал». Звезда хроники, медиапространство, знаменитость, узбалмошная дочь влиятельных родителей. Я не особо интересовался светскими новостями, но даже я видел про нее несколько скандальных сюжетов. Отец встал, держа в руках бокал с шампанским. Или мне показалось, или он сильно сдал за последний год. Но голос его оставался бодрым и язычным. «Я хочу поприветствовать всех собравшихся и поздравить моего сына с возвращением». Отец смотрел на Илью с безграничной любовью. И я понимал, чем она вызвана. Ни я, ни Лиза не оправдали его надежд.